в душе его возродилось самое адское намерение какое когда либо питал человек из бешеную силою бросился он приводить его в исполнение он начал скупать все лучшее что только производило художество купивший картину дорогой ценою осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидал сорвал разрывал ее изрезывал в куски и топтал ногами сопровождая смехом наслаждения